Глава 50 Утро начинается с громкого стука в дверь. Но даже это не помогает быстро проснуться. Я допоздна сидела с заданными по теоретическим занятиям заданиями, а потом ещё какое-то время ворочалась, потому что в голове крутились картинки, которые мне стоило бы забыть. Я с трудом продираю глаза и сажусь на кровати. «Алисия, открой! Мы скоро опоздаем на завтрак, а нам нельзя задерживаться!» потому что потом сразу занятия подпеременно слышу то голос Эллы, то эмма «Потом до меня доходит. Я же не предупредила их о том, что для кристаллов нам нужны будут дополнительные секции. Вот я растяпа. Ну как же так?» Тут же подскакиваю и открываю дверь. В комнату влетают взъерошенные близняшки. «Мы только к своим за конспектами сгоняли, а теперь уже войти не можем». Элла всплескивает руками. «Надо обо всём декану рассказать. Наверняка это опять Вудвард что-то сделала». Возмущается Эмма. Я мнусь около двери. «Девчонки, вы меня извините, пожалуйста», — говорю я. Я совсем забыла предупредить. Они тут же замолкают и смотрят на меня. Синхронно и совсем одинаково хмурятся. А после в один голос спрашивают. «О чём?» «Не надо ходить к декану. Это не госпожа Вудвард. Это как раз профессор Вальград поставил дополнительную защиту». «Объясняю я. Нужно сходить к хранителю и попросить дополнительную секцию. Он всё должен знать». «Но зачем?» — снова одновременно переспрашивают соседки. «Потому что...» «К нам в комнату пытались проникнуть». «Кто? Зачем?» «В этот раз оказались не впопад но зато одинаково схватили меня за рукава и потащили на кровать, не отпуская до тех пор, пока я им не рассказала всё о своём переезде, проблеме с вещами и прочем. «Так вот, почему у тебя три с половиной вещи, и всё? А мы-то думали, что ты просто где-то в другом месте их хранишь». Девчонки аж раскраснелись от любопытства. И, кажется, готовы были меня пытать и дальше, но подняли-то они меня по другой причине. «Так, девчонки, вы же на завтрак опаздывали». Я вырываюсь из их плена. «А я так вообще...» «Да, я вообще проспала утреннюю тренировку». «Ох, а парни там, наверное, без меня бегали». «Вот и какой из меня после этого боевик?» «Стыдобища». Однако парни лишь немного меня пожурили и после завтрака в отличном настроении отправились на теоретические занятия. И хорошо, что в тот момент... Я не знала всех новостей. Эльмар Вальгард. Я даже предположить не мог, что для проникновения в Академию решат использовать астральную проекцию. Не догадался. А должен был. Ещё один признак. Сминая в руке очередной испорченный лист, раздражённо стаскивая перчатки. Опасно, но сейчас они скорее злят, чем работают на меня. Взгляд выхватывает отметину на запястье, которую предпочитаю не видеть, и уж точно никому не покажу. Особенно Алисии. Выйдя от Алисии, проверил всё здание снаружи, чтобы понять, как именно они хотели проникнуть, но ни единого следа. Если бы не остаточная аура заклинания в пространстве, то я бы подумал, что Вудворд соврала Алисе. Чтобы припугнуть или собственной важности добавить, не знаю, но аура была. Хотя я её уже не сравнить с тем, что было или не было у жилого корпуса нестабильных. Слишком много времени прошло. А с этим заклинанием надо ловить по горячим следам. Но и так вариантов, кто мог это сделать, единицы. Такая сила астрала подчиняется трём, максимум четырём людям. О двух я только что написал запрос. Третий — король. Четвёртый — я. Только вот об этом никому не нужно знать. Поэтому точно знаю, чего стоит возможность пробиться мало того, что на территорию академии, так ещё и в жилую комнату. А если этот способ использовали в случае, когда уничтожили комнату Олесии, то проекцию нужно было удерживать минут десять, не меньше. Решившийся на это маг почти самоубийца. И он точно не мог восстановиться ко второму проникновению, значит заказчик. А я уверен, что всё это делалось на заказ и за очень немаленькую сумму. Пошёл ко второму магу. В любом случае, все эти сведения будут у меня не позже полудня следующего дня. Мои информаторы не давали осечки ещё ни разу. Но тут другой вопрос. Что искали? А искали явно что-то конкретное о вещах Алисии. И не нашли. Значит, это либо было при ней, либо этой вещи у неё нет. Хотя, зная лиси, думаю, тут без вариантов. Вещь у неё... Щелчком пальцев отправляю запросы, возвращаю на место перчатки и выхожу на крышу, чтобы выпустить дракона. Его не устроило, что я отказался от его предложения везде таскать Алисию с собой, чтобы она была под постоянным присмотром. И поэтому он рычит и бесится. Отпускаю его и позволяю до утра поохотиться в лесах около Академии. Зато раннее утро я встречаю уже в самой непопулярной таверне Ларинхейта. Мне плевать на мясную еду и ночлежку, а вот малое количество народа позволяет в тишине выслушать отчёт моих людей. И про мастеров астральных проекций, и про недавние оптовые закупки зелья из Вейтерии, и про контрабандные вещи из горной руды. Свети немного, некоторые обрывочны, но дальше уже моё дело. «Столичный горячий вестник! Покупайте столичный горячий вестник!» кричит мальчонка, пробегая мимо с сумкой полной свежей прессы. «Грандиозные новости! Уникальные новости!» «Новости? Да ещё и грандиозные! Я должен знать. Уж больно редко сейчас появляются в городе. Потому отлавливаю мульчуга, кидаю ему монету, а сам разворачиваю газету. И понимаю главное. Хорошо, что я с утра успел встретиться с информаторами. Иначе бы встречи сорвались».